отделилась группа всадников. Смирно подал команду Скобелев, угадав приближающегося командира отряда. Под строем нависла напряженная тишина. Отчетливо слышался стук копыт, тускло поблескивая ребристыми гранями, застыли в неподвижности штыки винтовок. Равнение налево, Подполковник поскакал к приближающейся группе, картинно осадил гнидого жеребца. «Ваше превосходительство! Отряд для похода, согласно вашим указаниям, построен!» И подал записку о численности состава отряда. Полковник Ломакин, седоусый, иссушенный солнцем и службой человек, пробежал итоговую графу записи 2140 человек, 650 лошадей, 1500 верблюдов. Он был молчаном и, сунув записку в карман, приблизился к строю. «Где капитан Иванов?» болен, находится в лазарете. За него поручик Мазин», — доложил Скобелев. Вид у поручика был не очень внушительный. По-мальчишески угловат. Тонкая шея, нелепо оттопыренные уши. «Разве в роте нет еще офицеров?» «Я утвердил его назначение», — пояснил Скобелев, «как бы давая понять, что он надеется на офицера, и тот с делом справится, несмотря на молодость». «Ну, если так...» «Смотрите, поручик, не подведите». Скобелев был направлен в отряд в качестве офицера генерального штаба. Являясь правой рукой командира он взял на себя всю подготовку и разработку боевых документов. И вот команда шагом марш тронулась, жило, заскрипело все, что заполняло широкую луговину. Войска вытягивались в длинную походную колонну. Шли роты пехоты, казачьи сотни, орудие наконной тяги и ракетные станки. Заскрипел колесами обоз, а за ним, гремя колокольцами, потянулся верблюжий караван. Раньше по маршруту ушли две роты и казачья сотня с двумя орудиями, у в Бишакты, что за сотни верст от Киндерли. Они должны будут оборудовать опорный пункт, установить палатки для отдыха, подготовить запас воды для людей и животных. Туда же направили стадо баранов, две голов, живое мясо для солдат. Все расчеты на поход сделал подполковник Скобелев. И теперь на марше он в голове колонны рядом с полковником. Перед ними расстилалась широкая, слегка всхолмленная равнина с белесоватой солончаковой землей, сухой и потресканной. В первый день отряд прошел 25 верст. Верблюжий караван подошел к привалу лишь вечером. Скобелев проверил охранение, побывал в ротах казачьих сотнях. У поручика Мазина спросил о состоянии роты, Нет ли больных, отставших? — Все в порядке, — отвечал тот. На Кавказе мы ходили боли. Там горы, а здесь пустыня. А шагать по безводью не прогулка. Горели костры, солдаты устраивались на ночлег. Хлопотали кашевары у походных кухонь. Однако туркмен-проводник внес тревогу. Плохой погод будет, ветер шибко будет. Наутро, хотя солнце еще только поднялось, жара стала невыносимой. Воздух был неподвижен, люди дышали с трудом. Дорога втянулась в пески, задул горячий, как из печи ветер. Над землей поднялось бурое пыльное облако. Мутным желтым пятном проследовало солнце, а потом и оно скрылось. Дорога исчезла, и я заметал песок, в котором вязли ноги.